В это время все трое неожиданно отдали себе отчет, что их группа, все еще стоявшая в коридоре у дверей Уинда, неслышно и незаметно пополнилась еще одним человеком. Давно ли он стоял подле них, никто из споривших не сумел бы сказать, но вид у него был такой, словно он почтительно и даже робко дожидается, пока представится возможность сказать что-то крайне важное. Но собеседникам Людям с повышенной нервной восприимчивостью показалось, будто четвертый вырос внезапно и бесшумно, как гриб. Да он и в самом деле походил на большой черный гриб, так как был низеньким, приземистым, в большой черной священнической шляпе. Сходство было бы еще полнее, если бы грибам было свойственно таскать с собой зонтики, в особенности подёрженные и бесформенные. Феннер секретарь был удивлен больше других, так как узнал пришедшего. Но когда тот повернул к нему круглое лицо под круглой шляпой и наивно справился о мистере Уоррене Уинде, он ответил еще короче обычного. Однако пришедший не смутился и продолжал стоять на своем. Мне в самом деле нужно видеть мистера Уинда, повторял он. Как ни странно, мне это необходимо. Мне надо поговорить с ним. Я должен убедиться, что он действительно тут. О, говорю вам, сказал Фендер, которому все это начинало надоедать. Он тут, но видеть его нельзя. Что вы хотите сказать? Разумеется, он здесь. Мы оставили его в той комнате пять минут назад и с тех пор не отходили от дверей. Ну так я хочу посмотреть, не случилось ли с ним чего-нибудь. А почему с ним должно было что-то случиться, воскликнул секретарь, теряя терпение. У меня есть серьезные, если не сказать больше, основания сомневаться в том, что с ним все благополучно, проговорил священник. "О небо", воскликнул Вандам, "далой суеверие! — Мне, очевидно, придется объясниться", серьезно заметил маленький Паттер. "Вы, вероятно, не разрешите мне в щелку заглянуть?" Пока я не расскажу вам все от начала и до конца. Он помолчал, как бы собираясь с мыслями, а затем продолжал, не обращая внимания на то, что вызывает общее удивление. Я проходил мимо колоннады, как вдруг увидел какого-то оборванца, который Опрометью выскочил из-за угла, обогнув полумесяц. Он бежал мне навстречу, и когда поравнялся со мной, я увидел знакомую костлявую фигуру и знакомое лицо. Сумасбродный ирландец, которому мне однажды удалось помочь. И имя его я вам не назову. Увидев меня, он отшатнулся и крикнул: "Святые угодники, это Паттер Браун! Вы единственный человек, при виде которого я мог бы сегодня испугаться". Я понял, он хотел сказать, что учинил какое-то сумасбродство. Однако вид мой вряд ли особенно испугал его, потому что он тотчас стал рассказывать. Странная это была история. Он спросил меня, знаю ли я о Орна Уинда. На что я ответил отрицательно, хотя мне было известно, что он живет где-то здесь, наверху. Он сказал: "Вот человек, который считает себя святым, но знай, он, что я о нем рассказываю, он был бы готов повеситься". И он несколько раз истерически повторил: "Да, был бы готов повеситься". Я спросил его: "Не причинил ли он зла Уинду?" И получил довольно неясный ответ. Я взял пистолет и зарядил его не дробью и не картечью, а всего лишь проклятием. Насколько я понял, он только пробежал по переулку, отделяющему это здание от большого товарного склада, пробежал, держа в руке старый пистолет с холостым зарядом, и выстрелил в стену, будто это могло разрушить здание. Но при этом говорил он, Я проклинал его великим проклятием, чтобы Господь схватил его за волосы, омстящие силы ада за пятки, чтобы он был разорван пополам, подобно Иуде, и мир забыл бы о нем. Неважно, конечно, что я ответил несчастному сумасшедшему. Он продолжил свой путь немного успокоенный, а я обошёл здание кругом, чтобы посмотреть, нет ли чего-нибудь подозрительного. И что бы вы думали? В узком переулке у подножия стены действительно лежал старинного образца пистолет. Я достаточно знаком с этим видом оружия и сразу убедился, что он был заряжен только порохом. И на стене остались следы пороха и дыма, даже царапина от дула, но ни малейших следов пуль. И все же я решил подняться сюда, чтобы справиться об орынии Уиндии и узнать, не случилось ли с ним чего-нибудь. Фэнор, секретарь, рассмеялся. — Могу вас успокоить. Уверяю вас, он чувствует себя прекрасно. Всего несколько минут назад мы оставили его сидящим за письменным столом. Он был один в квартире на высоте ста футов от улицы и сидел таким образом, что никакая пуля не могла бы попасть на него, даже если бы ваш приятель стрелял нехолостым зарядом. В квартиру нет другого входа, кроме двери, у которой мы и стояли все это время. И тем не менее, — серьезно сказал Паттер Браун. Я хотел бы взглянуть. Но это невозможно, возразил секретарь. Силы небесные, неужели вы придаете значение какому-то проклятию? Вы забываете, с легкой усмешкой сказал миллионер, что благословление и проклятие неразрывно связаны с профессией досточтимого джентльмена. Но, сэр, против такой клятвы, вероятно, может помочь ваше благословение. Иначе, что в нем, если ему не осилить проклятие какого-то проходимца-ирландца? Кто верит в эти вещи в наше время? Запротестовал человек из Алахомы. Паттер Браун во многое, конечно, верит, продолжал Вандам. Он верит, разумеется, в то, что отшельник переплыл реку на спине крокодила, неизвестно откуда, по его слову явившегося, и затем, по его же слову, испустившего дух. Паттер Браун верит в то, что после смерти некоего Святого тело его утроилось в угоду трём приходам, которые оспаривали честь считать его родиной. Паттер Браун верит в то, что один святой вешал свой плащ на солнечный луч, а другой пользовался своим как плотом, на котором он переправился через Атлантический океан. Паттер Браун верит, что у Святого осла было шесть ног и что дом в Луретто плыл по воздуху. Он верит, что сто каменных дев плачут и сетуют целые дни напролет. Что же ему стоит поверить в то, что человек мог скрыться через замочную скважину или исчезнуть из запертой комнаты? Я полагаю, он не особенно считается с законами природы. Мне во всяком случае приходится считаться с законами Уоррена Уинда, устало проговорил секретарь. А он не допускает, чтобы его беспокоили когда он хочет побыть один. Вот и Уилсон подтвердит мои слова. Повернулся он к крослым услуге, который был послан за памфлетом и сейчас возвращался, видимо, с памфлетом, но невозмутимо миновал дверь. Уилсон сядет теперь на скамейку в комнате привратника на этом этаже и будет вертеть большими пальцами, пока не понадобятся его услуги. До тех пор он в эту комнату не войдет. Не войду и я. Кажется, нам обоим пора знать, с какой стороны смазывается маслом наш хлеб. И об этом никакие святые и ангелы Паттера Брауна не заставят нас забыть. Что касается святых и ангелов, начал Паттер Браун. То это вздор, подхватил Феннер. Не желая никого оскорбить, должен все таки сказать, что такие штуки хороши для монастырей и тому подобных обителей. Но через закрытую дверь американского отеля никакому духу не пробраться. Но человеку нетрудно открыть дверь, пусть даже дверь американского отеля, настаивал Паттер Браун. И мне кажется, проще всего было бы открыть ее. — и лишиться места, возразил секретарь. Уэрн Уинт предпочитает, чтобы его секретари не были чересчур наивны, во всяком случае не настолько наивны, чтобы верить в волшебную сказку, в которую, по-видимому, уверовали вы. Что ж, серьезно ответил Паттер Браун, это правда. Я верю в такие вещи, которые вы, по всей видимости, на веру не принимаете. Но мне потребовалось бы слишком много времени, чтобы объяснить, во что я верю, и привести доводы и доказательства моей правоты. А достаточно двух секунд, чтобы открыть эту дверь и доказать мне, что я ошибаюсь. Эта фраза почему-то пленила более своенравный и беспокойный ум человека с запада. "Признаюсь, я охотно доказал бы вам, что вы ошибаетесь", сказал Элбойн, неожиданно шагнув вперед, "И докажу". Он распахнул дверь и заглянул в кабинет. Прежде всего, он увидел, что у Орены Уинт нет на его месте у стола. Затем, что его вообще нет в комнате. Феннер, в приливе энергии, в свою очередь, проник в комнату. "Он у себя в спальне", сказал он. "Несомненно, И исчез в соседней комнате, а остальные остановились в первой, оглядываясь кругом". Строгость и простоту обстановки, о которых уже упоминалось, они восприняли как вызов. Разумеется, в этой комнате не спряталась бы и мышь, не то что человек. Не было ни занавесей, ни шкафов. Даже письменным столом служил простой стол с неглубоким ящиком и наклонной доской. Жёлтые с высокими спинками кресла выстроились вдоль стен. Немного погодя, из внутренней комнаты вышел секретарь. В глазах его было изумление, а губы как бы машинально произнесли: "Он не выходил сюда". Остальные даже не нашли нужным ответить на поставленный вопрос. Их разум столкнулся с чем-то вроде той голой стены товарного склада, которая маячила за окном, и медленно, постепенно, по мере того, как подползали сумерки из белой становилась серой. Вандам подошел к подоконнику, о которой опирался полчаса тому назад, и выглянул в раскрытое окно на отвесно падающей вниз стене дома Не было ни трубы, ни пожарной лестницы, никакого выступа или карниза. Не было ничего подобного и на противоположной стене, которая поднималась вверх еще на несколько этажей. Ничего вообще по ту сторону улочки не было, кроме однообразной скучной выбеленной звездкой стены. Вандам посмотрел вниз, будто ожидая увидеть на камнях останки исчезнувшего филантропа-самоубийцы. Там чернел лишь небольшой предмет, быть может, пистолет, который Видел Паттер брал. Между тем Феннер подошел к другому окну, составляя часть той же неприступной и гладкой стены, окно это выходило не на боковую улочку, а в маленький парк. Там в одном месте группа деревьев мешала разглядеть, что делается на земле. Но эти деревья были очень невысокими по сравнению с огромным массивом воздвигнутым руками человека. Феннер и Вандам повернулись к комнате и переглянулись. Сумерки сгущались, и на полированных досках столов и конторок последние серебряные отблески дня подергивались пеплом. Словно раздраженный этим сумеречным освещением, Феннер повернул выключатель, и электрический свет озарил все детали сцены. Как вы только что заметили, мрачно проговорил Вандам, — никакой выстрел, произведенный снизу, не мог причинить ему вреда. Кроме того, попади в него пуля, он все таки не мог бы растаять, как мыльный пузырь. Секретарь, еще сильнее побледневший, сердито взглянул на желчное лицо миллионера. Откуда у вас такие зловещие предположения? Пули, пузыри? Почему бы ему не быть в живых? «В самом деле, почему?" ласково ответил Вандам. "Скажите мне, где он сейчас, и я объясню вам, как он туда попал". После паузы секретарь Хмуро пробормотал: "Да, вероятно, вы правы. Мы наткнулись как раз на одно из тех явлений, о которых недавно говорили. Могло ли вам или мне прийти в голову, что в проклятии что-то есть? Но естественным путем... Что могло случиться с Уиндом здесь в этой комнате за закрытыми дверями? Мистер Элбойн изоклахом стоял в это время посреди комнаты, широко расставив ноги, и его круглые глазки и белый венчик волос, казалось, излучали удивление. Тут он вставил рассеянной и недоуменной дерзостью: Вы его не очень-то любили, мистер Вандом, а? Длинная жёлтая фезиономия мистер Вандома Еще больше вытянулось, но он улыбнулся и спокойно ответил: "А вы помнится, сказали, что шквал, надвигающийся с запада, сметет с лица земли всех наших великих мужей, как пушинки чертополоха?" "Помню я, сказал, что сметет, — наивно подтвердил человек с запада. "Но черт возьми! Как он мог бы смести?